замечательная, духоподъемная штука, системный подход. Любая головоломная ситуация, если разобрать ее на компоненты, оказывается не такой уж сложной и вполне разрешимой, так что не врет реклама страны Советов. Зря, господа мстители, вы включили Николаса Пандорина в число гадов и обманщиков. Постойте, постойте. Но ведь уходя, Шебякин сказал, суд удаляется на совещание. Не значит ли это, что утверждение приговора было отложено? А обсуждение состояться не могло, потому что вскоре после отбытия из офиса 13А судья на себе проверил, с каким ускорением движется к земле свободно падающее тело. От неимоверного облегчения, знакомого, вероятно, лишь тем немногим людям, кто был приговорен к смерти, а потом помилован, Николас даже замурлыкал оптимистичную песню с компакт-диска «Хиты советской эстрады». «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново». И сразу вспомнил про Достоевского, как тому заменили расстрел каторжными работами, и он с сыром каземате Алексеевского Равелина громко распевал от счастья. Теперь и про детективную составляющую гололомки думать стало легче. Точного ответа, конечно, не вычислишь, слишком мало фактов, но более или менее правдоподобную гипотезу вывести можно. Например, такую. Кто-то из получивших приговор, Зитьков, Зальцман и сам Николас, исключаются, стал быть, один из пятерых остальных, вопреки предположениям капитана Волкова, отнесся к этой бумажке серьезно и принял меры предосторожности. Этот кто-то не только гад и обманщик, но еще и криминальный тип, который привык себя защищать. Провел собственное расследование, каким-то образом вычислил Шибякина и рассчитался с ним по-своему. Очень вероятно, что в поисках ему помогал капитан Волков, член оперативно-следственной группы по делу «Неуловимых мстителей». По нынешним временам ничего экзотического в сотрудничестве милиционера с бандитами, увы, нет. Впрочем, чума на них на всех. Пусть разбираются в своих делишках сань. И последний вопрос. Гуманитарный. Нужно известить пятерых приговоренных об угрожающей им опасности. Если дедуктивная гипотеза верна, один из них и так это знает. Ну а остальные? А вот теперь, когда вопросы сформулированы, и на каждый нашелся ответ, можно было действовать. Первым делом Николас позвонил уполномоченному. Сухо извинился, что не смог дождаться. Возникло срочное дело. Волков держался гораздо уважительнее, чем вчера. Похоже, быстрота, с которой глава фирмы «Страна Советов» установил личность убитого, произвела на капитана сильное впечатление. На «ты» переходить не пытался. Лишних вопросов не задавал и даже поблагодарил за помощь следствию лицемер. Никакой он, разумеется, не киллер, а просто нечист на руку. Из-за таких, как он, милиционеров и обзывают мусорами. Еще со времен «Муса» — московского уголовного сыска. Затем... Пандорин позвал Валю и велел ей узнать адреса компании «Клятва Гиппократа». «Играем и выигрываем. Фея Мелузина, Клондайк и добрый доктор Айболит». На это понадобилось 10 минут, в течение которых расторопная Валентина успела заодно добыть номера телефонов и факсов руководства. «Только с Клятвой Гиппократа, абзац», сообщила она Нике, поправляя кожаный ремешок на лбу. Валя сегодня была в обличии индейской скво. Две косички, расшитая бусами куртка, замшевые рейтузы с бахромой, ручной работы мокасины. Лавочку прикрыли. Их вождь отъехал за большую воду. Убит? Ахнул Фандорин, зная, что на сленге глагол «отъехать» означает умереть. Да нет, реально отъехал. Кинул всех и нажал на эскейп. Еще летом. То ли в Америке колбаситься, то ли на богамах. Уж не приговор или напугался, подумал Николас. Или, может быть, господину Сухоцкому просто повезло. Вовремя сбежал и тем спас себе жизнь. Остальным четверым Фандорин написал письмо следующего содержания. Уважаемый господин Ливанян, Куценко, Шухов, Естыков, такого-то числа, вы получили странный документ, в котором неизвестные лица объявляли вам смертный приговор. Скорее всего, вы отнеслись к этой бумажке как к чьей-то глупой шутке. Но, смею вас уверить, эти люди не шутят. Двое предпринимателей, которым были присланы аналогичные извещения, уже убиты. За подтверждением можете обратиться в 16-й отдел Московского уголовного розыска. И в любом случае, настоятельно советую, примите самые серьезные меры безопасности.